31 августа. Часть 3. Не думала, что в таком месте мы натолкнемся на бывшего ученика. Вспоминая события тех дней, Миюки не могла не хихикнуть. Тация тоже боролся изо всех сил, чтобы обуздать смех, прежде чем на его лице всплыла улыбка. Хотя это не так уж и удивительно, если подумать. Единственная старшая школа магии в Канте – это первая школа. Поэтому волшебник, ставший полицейским в Токио, скорее всего окончил ее. Верно. В любом случае, мы задержались в участке ненадолго только потому, что тот парень был большим фанатом Миюки. Другими словами, это все благодаря тебе. Ты предоставила огромную помощь. Всегда пожалуйста. Они Анисама, быть для тебя полезной, для меня самое важное. Вот только чтобы они так напористо приглашали нас на чай, им было трудно отказать. Но это едва ли вина, Миюки. При этом они посмотрели друг на друга и снова обменились улыбками. Миюки посасывала соломинку, и ее стакан был уже практически пуст. В стакане тацы тоже остался лишь лед. а видя, что сестра вынула соломинку изо рта и смотрит на него, Татсу поднялся. «Итак, банк скоро откроется, так что давай выдвигаться». «Хорошо, я вымою стаканы, поэтому, пожалуйста, подожди немного а не сама. «Нет, я помогу». Сказав это и не дожидаясь слов протеста, он выхватил поднос прямо из ее рук. Это выглядело грубым, но на самом деле лед в стаканах не издал ни единого звука. С довольно обиженным выражением, Миюки быстро скрыла свои истинные эмоции и последовала затацию на кухню. В банк больше не нужно было идти, чтобы сделать депозит, как итог эволюции персональных чеков и электронных кошельков, широко распространились денежные карты и наличными теперь пользовались редко. И не нужно было куда-то идти, чтобы сделать перевод, транзакции и переводы довольно часто делались онлайн, поэтому банками пользовались для этого лишь в особых случаях. Таким образом, Тацио направлялся в банк, чтобы обновить идентификатор, необходимый для таких онлайн-сервисов. Это не нужно было делать с определенной периодичностью, по желанию можно даже продолжить его использовать без единого обновления. Обязателен лишь сам идентификатор не обновление. Обновление идентификатора лишь часть безопасности, и взять его лично, а не через интернет, повышает безопасность. Татсу обновлял идентификатор каждые три месяца. Обычно люди обновляли его два раза в год, поэтому то, что он обновлял его четыре раза в год, было довольно высокой периодичностью. Нередко случалось, что более параноидные пользователи обновляли их на еженедельной основе. Миюки и Татсу стояли прямо плечом к плечу и ждали, когда их позовут. они так стояли не потому, что им было холодно. Они ведь прошли весь путь от станции к банку под палящим солнцем, но потому что у людей была частая привычка заигрывать с Миюки. Не так много парней, особенно того же возраста, галядина Миюки осмеливались сразу же спросить «Не желаете составить мне компанию?» или «Не желаете прогуляться?» Но иметь дело даже с одним таким заняло бы значительное время. Таким образом, они заранее решили, что всякий раз, когда будут гулять по городу, будут действовать как влюбленная пара. Когда Миюки сопровождал лотацию вне дома, например, идя в магазин или куда-нибудь еще, куда хочет пойти, или на что-то посмотреть, возможность так придерживаться брата была, вероятно, даже большей предпосылкой. И наглядный пример этому то, что даже если в вестибюле банка не было ничего интересного, Миюки выглядела веселой как никогда. Её комплекс брата не оставлял места для сомнений. Современные банки часто не хранили наличные, так как их использование было столь ограничено. Вместо наличных для перевода больших сумм денег использовались денежные карты. Банк, выдавший карту, имел возможность систематически приостанавливать операции. В отличие от чеков, здесь нет ничего в обращении. Беспокойство может вызвать лишь сторона получателя. По этим причинам грабителей банка становилось все меньше и меньше. Это должно было быть так. Довольно редкое. Тацу и Миюки как раз попали на сцену именно с этим редким зрелищем. Четыре человека как раз ворвались в банк, размахивая дешевыми переделанными пистолетами и угрожая работникам и посетителям банка. Лыжные маски, под которыми они притали лица, в разгар лета давали весьма старомодное впечатление. Они были одеты в серые куртки. Они положили сумку на стол, и их стиль был настолько традиционным, что наблюдатели мог даже задаться вопросом: "Это что, такой странный аттракцион?" Но от яростных криков, которые они направили на сотрудников банка, можно было предположить, что они, вероятно, настоящие. «Они сама. Что мы будем делать?» С поднятыми бровями Миюки посмотрела на Тацию и в обычном тоне спросила его о том, что делать. «Если желаешь, я могу разобраться с этим». Её обычное чувство нежелания причинять трудности Тации вышло на передний план. «Нет, нам нет нужды вмешиваться». Засмеявшись, Тацию положил руки на плечи Миюки, и слегка ее похлопал. Миюки счастливо уткнулась головой в грудь Тации. Остальным клиентам, которые сделали тревожные выражения и застыли на этот сценарий, такое совершенно безразличное отношение не было знакомо. Излишне говорить, что эти двое, источающие такое расслабленное настроение в беспокойной атмосфере, выделились чертовски хорошо. К своей чести Тация сказал, что не нужно вмешиваться не для того, чтобы пофлиртовать с сестрой. Строго говоря, он лишь успокаивал ее. То, что ограбления банков стали такими редкими преступлениями, еще не значит, что у банков нет системы безопасности. В любом случае ограбление банка не увенчается успехом лишь с переделанными пистолетами. Доказательство этому появилось прямо перед ними. Отказы к потолку поднялся прозрачный защитный экран, чтобы закрыть доступ извне. За этим экраном с потолка опустился другой защитный экран, полупрозрачный, чтобы закрыть открытое окошко перед работником банка. Сумка, которая находилась в этом окошке, разорвалась пополам. Если бы там была рука грабителя, она, вероятно, была бы сломана достаточно серьезно, что даже потребовала бы ампутация. Один из грабителей выстрелил в защитный экран, но пуля не пробила даже первый слой. Похоже, что внешняя часть защитного экрана была сделана из материала, похожего на высоковязкую жидкость. Увидев это, тация был впечатлен такой конструкцией. Один из грабителей плюнул, затем посмотрел назад в вестибюль, Смотря прямо на него, Татсу отвел взгляд, глаза этого мужчины остановились прямо на Миюке. Вдруг почувствовав такой пристальный взгляд, она поспешно опустила лицо вниз. Меж отверстий маски в его глазах виднелся проблеск, он устрашал и напрягал клиентов, которые убегали в вестибюле, по его неприятной улыбке казалось, что у него особенно вспыльчивый характер. В любом случае, с уверенностью можно сказать, что Татсу и Миюки поймали его внимание. Татсу почувствовала его злобу. В противном случае он не был бы хорошим телохранителем. Конечно, было мало шансов, что грабитель посмотрит на них дружескими глазами. Он также ощутил сияющий в его глазах садистский свет. Миюки тоже осознала, что грабитель на нее смотрит такими глазами, она сильнее прижалась к груди градитации. Это был сильный испуганный образ. Судя по его ухмылке, грабитель тоже так подумал. Но тация, который чувствовал тело Миюки через ее тонкую одежду, знал, что в ней нет напряжения. Она вообще не нервничала. Если бы увидел ее лицо, не удивился бы, даже если бы она пыталась держать смех. Подсознательно свою собственную кривую ухмылку он скрыл под бесстрастным лицом. И надеялся, что это не показалось слишком неестественным. Затем принял тревожное выражение и крепко сжал руку Миюки. Обычно он такого не делал, но он был так же хорошо искусен в драме, когда до этого доходило. Глаза четырех грабителей застыли на них двоих, было невозможно увидеть под масками, Но можно было легко сказать по их открытым глазам, что они широко ухмылялись. действиями Юки и и должно быть, неплохо взбудоражили их. Тацуя даже зашел настолько далеко, чтобы немного задрожать. Хотя он подумал, что это уже слишком, но грабители, похоже, повелись. Они совершенно отвлеклись от других клиентов в вестибюле. Система безопасности, принявшая во внимание рикошеты, просто обязана выйти за рамки простого разделения кассы в вестибюле. Непосредственное внимание грабителей было сосредоточено на них двоих, Грабители даже не заметили, как сверху выдвинулись прямоугольные балки. Еще до того, как они это осознали, потолок был заменен стереоскопическим изображением, охрана спустилась с балок прямо грабителям на головы, стандартные жилистые охранники повязали грабителей в мгновение ока. Таци особо не удивился этой сцене. Для кого-то, кто мог чувствовать присутствие других, такой стереоскопический экран вообще не был препятствием. Пока он ждал... Он всегда знал, что вверху все время находились готовые к действиям охранники. Сотрудники банка, конечно же, не знали, что он был таким. По здравому смыслу можно было подумать, что Миюки, которая по-прежнему утилась в его груди, плачет в облегчении из-за того, что напряженная обстановка закончилась. Они думали, что Татсуя скрывал ее лицо и обнимал руками именно поэтому. По правде он просто читал настроение и пытался скрыть ее улыбку от мрачного обслуживающего персонала и охраны. Миюки по-прежнему уютилась к Тацуе, когда к нему вышел управляющий банка. Спросив имя, он рассыпался в извинениях и предложил освобождение от платы на один год в качестве компенсации за стресс. Не зная, как должен смотреть, Татсу сохранил свое бесстрастное лицо, на что выражение управляющего банка заметно напряглось, прежде чем принять это предложение. В глазах большинства людей в конце концов положение впрямь было относительно опасным. После того, как Таца сказал, что пришел обновить идентификатор, управляющий позвал подчиненного, чтобы провести необходимые процедуры. Тацио нежно освободил Мейоки, она спрятала свое лицо за длинными волосами и позволила себе пойти прямо за ним. В ходе этого процесса не было никаких шансов, чтобы за ними наблюдали, поскольку все делалось с помощью машины в отдельной комнате. Зайдя в эту комнату, вдали от глаз и ушей других, они наконец перестали играть, посмотрели друг на друга и рассмеялись. Эта встреча с грабителями банков стала одним необычным случаем, который они испытали в тот день. Это происшествие, через которое они прошли в последний день летних каникул, они запомнили вместе со всеми остальными как о воспоминании определённого лета.